Глава 21. Евсевия. Настоятельница Высококесарийского монастыря, игумень Еевсевия, находилась на обследовании в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. После анализов и исследований лечащий врач сообщил ей, что в скором времени назначит консилиум ведущих кардиохирургов. Игумень Еевсевия восприняла это внешне спокойно, но сразу же из врачебного кабинета отправилась в часовню, построенную при кардиоцентре, и погрузилась сосредоточенно в молитву. Она горячо, истово молилась о процветании и благополучии вверенного её заботам монастыря. А ещё она молилась о здравии, о своём здоровье. Пожилая, очень тучная, с каждым прожитым годом, с каждым месяцем, она чувствовала, как дряхлеет тело. То, что раньше казалось таким привычным, обыденным, подъём по ступенькам, прогулка — Долгое стояние во время церковной службы. Теперь дается с трудом и сопровождается слабостью, одышкой, болями за грудиной. Проблемы с сердцем начались несколько лет назад. Она сделала шунтирование, однако не слишком удачно. После него относительно спокойных выпало всего-то 4 года. И вот снова встал вопрос об операции. Но теперь прибавились осложнения не только возраст, но и диабет. Игумень Еевсевия молилась о здоровье, о том, чтобы будущий консилиум прошёл успешно и не приговорил бы её к чему-то худшему. Одна в пустой больничной часовне она молилась, молилась, чтобы стало хоть чуточку полегче, чтобы сердце не прокалывало острой иглой, предупреждая о новом приступе, чтобы одышка хоть немного ослабела. Игумень Евсевия была очень тучной вовсе не из-за неумеренности в еде, нет, Во время монастырских трапез с сёстрами она ела всегда почти одно и то же – кашу и тушёные овощи. Всегда ограничивала себя в пище, но вес становился всё больше и больше, и виной тому была скапливающаяся в теле, в тканях вода. Сердце работало плохо, и от этого ноги распухали, как кувалды. Почти каждый месяц Игуменья вынуждена была ездить к врачу и делать уколы Лазекса, которые выгоняли избыток воды из тела. Плоть дряхлела, старость наступала семимильными шагами. Прожитая жизнь оставалась где-то там, но порой, как вот сейчас, прошлое напоминало о себе даже в молитвах. Пробивалась сквозь жаркие слова долгих молитв, как трава сквозь асфальт. Красная ковровая дорожка, из тех, которые когда-то назывались кремлёвскими. Ноги в изящных туфлях на невысоком каблуке, такие стройные ноги с тонкими щиколотками. Никаких отёков, никаких распухших уродливых лодыжек. Прекрасные ноги. Это она идёт, быстро ступая по красной ковровой дорожке. Запах духов. Это поизон. Тогда, в 80-е, этот парфюм сводил с ума. Дверь в кабинет, обитая тёмной кожей. Приёмная пуста. Следующая дверь и просторный кабинет. Он стоит у окна и не слышит, как она тихо появляется на пороге. Нет, конечно же, слышит, потому что ждёт. того и услан секретарь куда-то с бумагами. Она подходит, и он заключает её в объятия. И она обвивает его шею руками. Они уже не молоды. Да, даже в то время они уже не молоды. Взрослые, солидные люди, но чувства. Тот их поцелуй у окна в кабинете. Красная кремлёвская дорожка уходит из-под ног. Кружится, кружится голова и мир. Этот божий мир... Егумень Еевсевия, тучная пожилая, 75-летняя, низко склонила голову, прося прощения за всё, за всё, и за это тоже. Прошлое, вся та жизнь, он. Сейчас это лишь призрак, тень тени, по сути, уже ничто. И если эти грешные воспоминания порой возвращаются даже во время молитв, это ничего не значит. Это уже даже не соблазн, это всё суета, прах и томление духа. Дух томится в дряхлеющем больном теле и просит лишь одного. Чтобы тело это ещё послужило. Ну, хоть немного. Чтобы тело это не болело, а выздоровело. Пусть и ненадолго. Сколько там осталось до крайнего срока? Здоровье — это залог всего, но понимаешь, это только тогда, когда этот залог уже утрачен. Матушка Евсевия продолжила истово молиться о здравии. И с каждым мгновением молитвы её становились всё настойчивее а воспоминания они словно линяли, как краски осени за окном кардиоцентра имени Бакулева. Ту красную кремлёвскую дорожку давно съела Моль, а он, с кем у неё был в прошлом долгий служебный роман, что же случилось с ним –